ну так ты смотри теперь предупреждает яценко словно от меня зависит что обстрел не повторился и торопится закончить разговор он доволен что я уже здесь что связь восстановлена а главное доволен что может наконец доложить обстановку командиру полка и спешит поэтому Пока я говорю по телефону, Синяков под громкие охи Мезенцева стаскивает с его ноги сапог, разматывает мокрую портянку. Щиколотка действительно распухла, Мезенцев сидит. Под кустом упираясь руками в землю. Нога поднята вверх, она выражает укор мне. Синяков без всякой березгливости держит в своих руках его мокрую ступню с грязными, давно не стриженными ногтями на искривленных пальцах. Ощупывает ее с интересом. Ему бы санитаром быть». И, не предупредив, вдруг дергает сильно. Задохнувшись от боли с расширенными зрачками, Мезенцева хватается за свою ногу, лезет по ней вверх, хватает Синякова за руки. Но постепенно ужас и боль в его глазах сменяются чем-то другим, робким, похожим на изумление. Он еще не верит, но боли уже нет, без сил он сидит на земле. Синюков, довольный, свертывает над ним папироску, работа сама говорит за него. Кажется, они собрались сидеть тут до вечера. Мезенцев на правах пострадавшего греет босую ногу на солнце, и все не налюбуется на нее. — Пошли, — говорю я. Синюков сразу мрачнеет, гасит папироску. — Куда же идти, товарищ лейтенант? — Басит он угрюмо, глядя... под ноги себе и почему-то особенно выделяет товарищ лейтенант. Белый день, он сейчас увидит, из миноветов начнет швырять. Тогда мизинцев тоже подают голос. «У меня вывихнута нога, я не могу надеть сапог». голос его дрожат слезы. «Все видели, как он страдает, все видят, какая несправедливость с моей стороны. Я ничего не говорю, я только смотрю на него». и он надевает сапог. Каханюк взваливает на спину тяжелую катушку, напрягшиеся шеи его становится еще тоньше, катушку эту должен был нести Мезенцев, но Каханюк ничего не говорит. Оглушенный всем случившимся сегодня, на его глазах он вообще ничего не говорит и готов идти, куда будет приказано, хоть назад, хоть вперед. «Мы сначала идем, потом перебегаем, потом бежим». Рассыпавшись, обстрел застигает нас на болоте. Мины с чавканьем рвутся между кочками, обдавая вонючей грязью. Горячие осколки шипят в воде, и каждый раз, падая от мины в воду, я, приподымаясь на руках после разрыва, смотрю, целы ли Синяков и Коханюк. Гнев мой уже давно остыл, и меня грызет сомнение. Может быть, и в самом деле надо было переждать до вечера. Конечно, умели бежать, умеете возвращаться, но у Синюкова дети, не помню сколько, много что-то. Они ведь ни при чем. Мезенцев не может бежать, его тащат поочередно под руки. Всю войну играл на волторне, и даже теперь мы под руки ведем его воевать. В первой же воронке я приказываю бросить Мезенцева. Стемнеет? По связи придете. Последние метров тридцать. Пустое, голое, со всех сторон открытое место. Проскакиваем пулей по одному. Синяков я, Каханюк. Бегу, вжав голову в плечи. В кукурузе спрыгиваю в щель на кого-то. Поздорожней Человек зло подо мной. Высвободился. Рядом с моим лицом его лицо. Неприятное лицо. Толстые щеки, узкие недобрые глаза, до черноты прокуренные мелкие зубы. На нем немецкая пятнистая куртка. Разведчик, конечно. Квартирантов тут не требуется? Мне, чтобы ответить, надо прежде отдышаться. Сверху свешиваются еще ноги. Зад коханюк вместе с катушкой плюхается. На дно окопа. Становится тесно. Сдавленный нами разведчик в углу мокрыми бинтами завязывает руку. Пуля прошла ему по пальцам. Один оторвала совсем, другой висит на коже, и на мясе еще два задеты только. «Ты бы прежде, парень, спросил, чей окопе сидишь?» «Кто его рыл ночью?» — говорит Синюков. Стой на коленях, он откапывает засыпанный землей телефонный аппарат. Пробует продувание, вызывает тот берег. Связь есть. Хозяева, значит, вернулись. Презрительно подводит итог своим наблюдением разведчик. Далеко бегали? Далеко, парень, далеко. Добродушно басит Синюков После того, как мы побывали под обстрелом, он заметно повеселел. А палец этот, гляжу я тебе уж ни к чему. Тебе, что ли, отдать? Синяков с профессиональным интересом наблюдает, как разведчик пытается... прибинтовать оторванный палец. Меня от чего-то знобит. Солнце еще жжет сильно, а я никак не могу согреться. Наверное, от того, что все на мне мокрое и глазам больно глядеть на свет. Нет, парень, не мучься. Решает синяков, Самое лучшее тебе его отрезать. Хочешь? Могу. Разведчику жалко палец. Он все смотрит на него. Говорят, срастается кость, если сразу на место приставить. Не до этого было. На мины мы напоролись, на нейтралке. Тут он из пулеметов полосанул. Я и не заметил в горячах, после уж гляжу, такое дело. У нас случай был, тоже вот так палец оторвало, он сразу успел. Ничего, срослась кость, главное дело сразу успеть, сразу. У нас лучше был случай. Голову человеку оторвало, а он, не будь дурак, схватил ее обратно на место тем же манером. Прибегает Менсандбат, рукой придерживает. Там ему все как полагается. Пришили, приросла. Так до сих пор носит. Одно плохо, зубы дергать нельзя. Говорит, с зубами можно голову оторвать напрочь. Про себя рассказываешь? А что, заметно? Они вместе осматривают палец. Синяков трогает его. Ну, давай. Разведчик думает, потом решается. Ладно, сразу только. Мою финку бери, она острая. Синяков с улыбкой учи, мол, достает свой нож, вытирает лезвие штаны. К операции он приступает не спеша. Разведчик не отворачивается, держит руку. Чик! и нет пальца, и Синяков уже бинтует ему кисть. Неожиданно Коханюка начинает рвать. Он стоит на коленях в углу, руками и лбом упирается в стенку окопа. Его выворачивает наизнанку. Мы не смотрим в его сторону. Разведчик презрительно кривит губы. Потом бледный, зеленый, с глазами мокрыми от слез Коханюк Лопаткой вычищает из окопа позорные следы своего малодушия. Синюковый разведчик, словно породнившись, сидят рядом, курят, поглядывая друг на друга. Дым сплетается над их головами, тает в кукурузе. Много времени должно пройти, ко многому Каханюк притерпится, пока выйдет из него солдат. Меня знабит уже так, что стучат зубы, и ногти на пальцах синие, и глаза болят, поднять невозможно, а когда потягиваюсь, ноют сладко все мускулы. Укрыться бы сейчас с головой дышать себе на руки, но шинель моя, которую я оставлял генералову, на дне окопов топтана в жидкую грязь, она теперь два дня будет сохнуть. Я сижу сжавшись, пытаясь согреться во всем мокром. Лечь даже нельзя, окоп залило дождем. — Малярии прежде не болели, товарищ лейтенант? — спрашивает Синяков. — Я уже и сам знаю, что это малярия. Нет, прежде я не болел ею, но здесь все переболеют, потому что мы сидим в низине, а немцы на буграх. У них там на ветру и комаров нет. — Да, — многозначительно вздыхает Синяков. — Кто не был здесь, тот побудет. А кто был, тот не забудет. Потом он лопаткой выкидывает из окопа грязь, пока не обнажается сухое дно. Я ложусь и, закрыв глаза, пытаюсь согреться. Я даже дышу с дрожью. Ладони я зажимаю между ног, пальцы так замерзли, что занемели. А глаза горячие. Укрыться бы! просыпаясь от духоты, весь в поту, словно меня завалили подушками, скидывая себя чью-то шинель. Над низиной, над мокрым после дождя полем, розовый туман. Солнце спустилось за высоты, и он поднимается все выше. Кукурузия — тоже туман. так что видно шагов на сорок, не дальше. Я долго пью из пляжки противно теплую воду. Чьи-то маленькие хромовые сапожки качаются на весу, постукивают каблуками о стенку окопа. Скошенным глазом я слежу за ними, потом поднимаю глаза вверх, колени, натянувшаяся юбка, портупея коса через грудь. — Рита! — Младший лейтенант с родинкой сидит в своем синем берете на бруствере окопа, независимой улыбается и качает ногами. — Принимай акрехин, болящий, и, порывшись с сумки, протягивает мне на розовой ладошке две ядовито-желтые пилюли. Я беру их с ладошки губами, и пока запиваю водой, Рита пробует мой лоб. Мне неприятно». что лоб у меня потный, липкий, и она его своей рукой трогает. — Ты теперь здесь будешь? — спрашиваю я. Лита как-то странно улыбается, отвечает не сразу. — Здесь.